Чувство величия приходящее. Оно не постоянно и непоследовательно. Отчасти оно зависит от мифологического воображения человечества. Человек, испытывающий величие, должен чувствовать миф, в который вплетена его жизнь. Он должен отражать то, что этот миф проецирует на него. И он должен быть прежде всего ироничным. Ибо именно ирония удержит его от веры в собственное величие. Она единственная, что даст ему подвижность внутри себя. Без этого качества даже и случайное величие уничтожит человека. Принцесса Ирулан. Избранные изречения Муаддиба. Плавающие светильники изгнали ранние сумерки из обеденного зала Аракинского дворца. Их желтый свет озарял снизу огромную голову черного быка с окровавленными рогами и темно поблескивающий, писанный маслом, портрет старого герцога. Под этими реликвиями на белоснежных скатертях сияло начищенное до неправдоподобного блеска фамильное серебро от Рейдисов, безукоризненно расставленное, Оно образовывало геометрически совершенные островки напротив каждого из тяжелых деревянных кресел. Сверкал хрусталь кубков и бокалов. Центральная люстра в классическом стиле пока не горела, и ее цепь тянулась вверх, туда, где скрывался в тенях ядоискатель. Остановившись в дверях, чтобы оглядеть зал и проверить, как все приготовлено к приему, Герцог подумал о том, что значил ядоискатель в их жизни. «В этом все мы», — думал он. «О нас можно судить по нашему языку. Точные и изысканные названия для разных видов предательского убийства. Сегодня, например, кто-то может попытаться применить «чаумурки» — яд в питье, или, скажем, чаумас, яд в пище. Он покачал головой. На длинном столе подле каждого прибора стояла плоская хрустальная фляга с водой. Тут столько воды, что бедной аракинской семье хватило бы на год, подумал герцог. По обе стороны от дверей на уровне пояса были поставлены огромные рукомойники, лотки из желтого фаянса с зеленым узором. Возле каждого рукомойника стоял стол со стопками полотенец. «Обычай требовал, — объяснил мажордом, — чтобы каждый гость при входе церемонно погружал руки в рукомойник, плескал на пол воду, несколько горстей, а затем, вытерев руки полотенцем, бросал бы это полотенце в растущую у входа лужу. После приема воду выжимали и подавали собравшимся у входа нищим». «Как это по-харконански? подумал герцог. Поистине они не упустили ничего, в чем можно проявить низость деградировавшей души. Он сделал тяжелый медленный вдох, чувствуя, как его душит гнев. — С этой традицией покончено, — пробормотал он. Тут герцог увидал служанку, одну из тех узловатых, сварливых на вид старух, которых рекомендовал мажордом. Та явно болталась без дела возле дверей, ведущих на кухню. Герцог жестом подозвал ее. Она вышла из стени, суетливо побежала к нему вокруг стола. Герцог обратил внимание на темное, словно продубленное лицо, на ярко-синие глаза без белков. — Что прикажет господин? Она стояла, потупив глаза и опустив голову. «Пусть уберут эти рукомойники и полотенца!» Герцог махнул рукой. «Но высокородный!» Теперь старуха подняла голову и изумленно приоткрыла рот. «Я знаю обычай!» — отрезал он. «Пусть рукомойники поставят у входа снаружи. И пока мы за столом, до конца приема всякий нищий может получить стакан воды. Все ясно?» На темном лице отразились досада и даже злость. Лето вдруг сообразил, что она, конечно же, собиралась продать воду, выжатую из истоптанных полотенец, заработать несколько медиков на несчастных, которые приходят выпрашивать воду. Может, и это было в обычае? Лето нахмурился. — Я выставлю там охранника, который проследит, чтобы мои приказы исполнялись в точности, — пригрозил он. Резко повернувшись, герцог быстрыми шагами пошел к большому залу. Воспоминания гудели в его голове, подобно беззубому бормотанию старуху. Он вспомнил открытую воду, волны, траву вместо песка под ногами. Чудесные годы, промелькнувшие мимо, точно уносимые бурей листья. Все прошло. Старею, подумал он. Я ощутил ледяное прикосновение собственной смертности. И в чем? В жадности какой-то старухи. В большом зале пестрая толпа собралась у камина возле леди Джессики. Трещал настоящий открытый огонь, бросая оранжевые отблески на драгоценности, кружева и дорогие ткани. Герцог узнал среди собравшихся фабриканта десяти из Карфага, Импортера электронного оборудования, водоторговца, выстроившего свое летнее имение близ полярной шапки, представителя гильдбанка, он был чрезмерно худ и держался замкнуто, поставщика запасных частей для меланжедобывающей техники, тонкую с жестким лицом женщину, говаривали ее фирма, по сопровождению и обслуживанию инопланетных гостей, была лишь прикрытием для контрабандных операций, шпионажа и вымогательства. Большинство женщин здесь принадлежали к тому особенному типу, который странно сочетает недоступность и чувственность. «Джессика царила бы над толпой, даже если бы не была хозяйкой дома», подумалось герцогу. «На ней не было драгоценных украшений», Она подобрала себе одежду теплых цветов. Длинное платье, почти того же цвета, что и янтарное пламя в камине, коричневая охряного оттенка лента, подхватившая бронзовые волосы. Герцог понял, что она оделась так, чтобы подразнить его, упрекнуть за недавнюю холодность. Ей было прекрасно известно, что она больше всего нравилась ему именно в этих цветах. Он воспринимал ее, как игру теплых красок. Чуть в стороне от гостей стоял Дункан Айдаха. Его парадная форма сияла, плоское лицо непроницаемое, черные вьющиеся кудри тщательно причесаны. Его отозвали от Фриманов, и Хават дал ему секретное поручение под видом охраны леди Джессики тщательно за нею следить. Герцог оглядел зал. В углу, окруженной группой молодых льстецов, пытающихся подладиться к нему, ракинской золотой молодежью, стоял Пауль. Неподалеку от них три офицера войск дома Атрейдис. Герцога беспокоили девушки, наследник был бы для них желанной добычей. Однако Пауль со всеми держался одинаково, замкнуто и подчеркнуто аристократически. Он будет достойно носить титул, — подумал герцог. И неприятный холодок коснулся его, когда он внезапно понял, что это еще одна мысль о смерти. Пауль заметил в дверях отца и отвел глаза. Взглянул на группки гостей, руки в перстнях, держащие бокалы, и, по возможности, незаметные проверки этих бокалов крохотными карманными ядоискателями дистанционного действия. Внезапно Пауль почувствовал неприязнь к этим пустым разговорам, к этим лицам, дешевым маскам, прикрывающим нарывающие, сочащиеся гноем мысли, к голосам, пытающимся спрятать за болтовнёй оглушительное молчание пустых душ. «Просто я захандрил от чего-то», — подумал он. «Интересно, что бы сказал бы об этом Гурни?» Он знал причину этой хандры. Ему не хотелось присутствовать на этом приеме, но отец был непреклонен. У тебя есть долг. В частности, ты должен соответствовать своему положению. Ты для этого достаточно взрослый. Ты уже почти мужчина. Пауль смотрел, как отец вышел из дверей, оглядел зал и направился к окружавшей Джессику группе. Подойдя, он услышал, как водоторговец спрашивает. «А правда, что герцог намерен установить контроль за погодой?» Герцог ответил из-за его спины. «Пока мы не заходили так далеко в своих планах». Торговец живо обернулся. У него было почти дочерно загоревшее лицо с вкратчивым выражением. «О, герцог!» — воскликнул он. «Мы вас заждались!» Лето взглянул на Джессику. «Пришлось кое-что сделать». Он вновь перевел взгляд на торговца и рассказал, что было сделано по его приказу с умывальниками. Насколько это зависит от меня, с этим старым обычаем будет покончено. Следует ли понимать это как ваш приказ, милорд? Осведомился водоторговец. Оставляю это на ваше... на вашу совесть, ответил герцог и повернулся к подходящему к ним кинусу. «Как это благородно! Как щедро с вашей стороны отдать воду этим!» Защебетала какая-то дама, но на нее шикнули. Герцог смотрел на Кинеса. «Планетолог», — отметил он, — «одет в темно-коричневый мундир старого образца с эполетами гражданской службы и золотой капелькой, эмблемой его ранга в петлице». «Герцог критикует наши обычаи?» — раздраженно спросил водоторговец. «Обычай уже изменился», — бросил герцог. Он кивнул Кинусу, заметил морщинку между бровей Джессики и подумал, ей не идет нахмуренное лицо. Но это увеличит слухи о наших трениях. «С позволения герцога», — снова обратился к нему торговец, «нельзя ли поподробнее узнать об изменениях в обычаях?» Лето уловил внезапно появившиеся в его голосе масляные нотки, Заметил напряженное молчание, установившееся вокруг, то, как по всему залу лица стали поворачиваться к ним. «Не пора ли к столу?» — попыталась сменить тему Джессика. «Но у нашего гостя остались вопросы», — любезно сказал Лето. Он внимательно смотрел на торговца. Круглолицый, толстогубый человек с большими глазами припомнил доклад Хавата. «А за этим водоторговцем надо следить». Запомните это имя. Лингор Беут. Харконнены пользовались его услугами, но не могли контролировать его. «В связанных с водой обычаях так много любопытного», — улыбаясь, сказал Беут. «К примеру, хотелось бы знать, каковы ваши планы относительно устроенной при этом доме влажной оранжереей. Собираетесь ли вы впредь похваляться ею перед людьми, милорд? Лето взглянул торговцу в глаза, сдерживая гнев. Но тут было о чем подумать. Бросать ему вызов. В его собственном дворце, особенно учитывая, что этот Беут подписал контракт о воссалитете, это требовало смелости и чувства своей власти. Да, вода в этом мире — это власть. Предположим, системы водоснабжения здесь заминированы и могут быть в любой момент уничтожены. Вполне возможно, что именно с помощью такого домоклого меча Беут сдерживал в узде Харконенов. «У моего господина герцога и у меня особые планы относительно оранжереи», — вмешалась Джессика, улыбаясь лето «Мы, разумеется, сохраним ее, но сохраним для народа Аракиса, как опекуны». Ибо мы мечтаем о том, что когда-нибудь климат Аракиса изменится так, что станет возможным повсеместно выращивать такие растения просто под открытым небом. «Умница!» — подумал Лето. «Пусть-ка наш водоторговец поразмыслит над этим». «Я хорошо понимаю, насколько вы заинтересованы во всем, что связано с водой и погодным контролем», — сказал он. «Но я бы...» порекомендовал вам более разнообразно размещать свои капиталы. Рано или поздно вода здесь перестанет быть самым дорогим товаром. И он подумал, хавату следует удвоить усилия по внедрению в организацию этого беута, и мы должны немедленно заняться системами водоснабжения. Меня никто в держать не посмеет. Белт кивнул, все еще улыбаясь. «Достойная мечта, милорд!» Он отступил на несколько шагов. Лето вдруг увидел глаза Киннеса. Тот, не отрываясь, глядел в лицо Джессики, словно преображенный, словно влюбленный, словно верующий в священном трансе. А мысли Киннеса были заняты словами пророчества. Наконец оно полностью овладело им. Пророчество гласило так же. «И они разделят сокровеннейшую вашу мечту!» Кинес, не отводя глаз прямо, спросил Джессику. «Вы несете нам сокращение пути?» «А, доктор Кинес!» — воскликнул водоторговец. «Вы оставили ради нас бродяжничество с шайками ваших фрейманов. Как мило с вашей стороны, что вы присоединились к нам!» Кинес окинул Беута странным взглядом, проговорил. «В пустыне говорят, что обладание слишком большим количеством воды делает человека опасно неосторожным». «Мало ли о чем говорят в пустыне, у них много странных поговорок», ответил Беут, но его голос выдал беспокойство. Джессика подошла к лету, взяла его под руку просто чтобы протянуть несколько секунд и успокоиться. Кинес сказал сокращение пути. На старом языке это выражение прозвучало бы как «квисац хадырах». Окружающие как будто не обратили внимания на странный вопрос планетолога, а сам он уже склонился над чьей-то женой и выслушивал ее кокетливую болтовню. «Квисац хадырах» подумала Джессика. Неужели миссионария протектива принесла сюда и эту легенду? В этой мысли скрывалась надежда для Пауля. Он мог бы... Мог бы быть этим квисад с Хадырахом. Представитель гильдбанка меж тем заговорил о чем-то с водоторговцем. Голос Беута перекрыл гудение возобновившихся разговоров. Немало людей хотело изменить Аракис. Герцог заметил, как Кинес, услышав это, вздрогнул, распрямился и даже отшатнулся от флиртующей дамы. В неожиданно наступившей тишине охранник, переодетый в ливрею лакея, кашлянул за спиной лета и объявил «Обед подан, милорд!» Герцог вопросительно взглянул на Джессику. «Согласно здешнему обычаю, хозяева идут к столу позади гостей», — сказала она. «Или мы изменяем и этот обычай, милорд?» «Это, по-моему, неплохой обычай», — холодно ответил герцог. «Пока мы его оставим». «Необходимо поддерживать иллюзию того, что я ей не доверяю и подозреваю в предательстве», — подумал герцог. Он посмотрел на чинно шествовавших мимо гостей. Кто из вас поверил в эту ложь, дорогие гости? Джессика чувствовала холодность и отстраненность герцога и думала о ней. Не в первый раз за неделю. Он выглядит как человек, борющийся с самим собой, думала она. В чем дело? Может, я просто поспешила с этим приемом? Но он же знает, как нам важно, чтобы наши офицеры, служащие и рядовые влились в местное общество. Мы для них как родители, они что так не подчеркивает это, как подобного рода социальное единение». Лето, глядя на проходящих гостей, вспомнил, как отреагировал Суфир Хават, узнав о предстоящем приеме. «Сир, я запрещаю вам это!» Герцог криво усмехнулся. «На эту сцену стоило посмотреть». А когда герцог все же непреклонно решил присутствовать на обеде, Хават печально покачал головой. — Не нравится мне это, милорд, — заявил он. — У меня дурные предчувствия. Слишком уж быстро развиваются тут события. И это не похоже на Харконенов. Нет, совсем не похоже. Мимо прошел Пауль. Он вел под руку девушку на пол головы выше его самого. Проходя мимо, Он бросил короткий взгляд на отца, затем кивнул в ответ на какое-то замечание спутницы. Ее отец выпускает десятикомбы, сказала Джессика. Мне говорили, что только безнадежный глупец позволит себе оказаться в пустыне в одном из этих десятикомбов. А кто этот человек впереди, Пауля? спросил герцог. Со шрамом на лице. Я его не узнаю. Его включили в список гостей в последний момент, шепотом объяснила она. Гурни послал ему приглашение. Это контрабандист. Гурни? Зачем он его позвал? По моей просьбе. Все согласовано с Хаватом. Хотя сначала Хават и упирался. Контрабандиста зовут Туек. Эсмар Туек. Среди своих он обладает большим влиянием. Здесь его все знают, он часто бывает на приемах в разных домах. Зачем он здесь? Именно за тем, чтобы каждый из присутствующих задал себе этот вопрос. Само присутствие Туека вызовет сомнения, подозрения и колебания. Кроме того, его приглашение будет для многих свидетельством нашей готовности выполнить указы о борьбе с коррупцией и взяточничеством в том числе и подключая к этому контрабандистов. Кстати, именно этот момент Халик одобрил. «Не уверен, что я одобряю все это». Он поклонился проходившей мимо паре и увидел, что почти все гости уже прошли в обеденный зал. «Но почему ты не пригласила кого-то из фриманов?» «Кинес же здесь». «Да, Кинес здесь», — согласился герцог, — «Между прочим, у тебя есть для меня еще какие-нибудь сюрпризы?» Он повел Джессику вслед за последней парой гостей. «Все прочее абсолютно обыкновенно», — заверила Джессика. И подумала, «Дорогой, разве ты не понимаешь? У контрабандиста под контролем скоростные корабли, его можно купить. У нас должна быть возможность бежать с Аракиса, если все обернется против нас». Они вошли в зал». Джессика убрала свою руку с руки герцога, он усадил ее и пошел на свой конец стола к отодвинутому лакеем креслу. Все уселись в свистящем шуршании дорогих тканей и поскрипывании кресел, но герцог продолжал стоять. Он подал знак рукой, и окружавшие стол охранники в лакейских ливреях отступили к стенам и застыли, как статуи. Повисла напряженная тишина. Джессика взглянула через стол, заметила, как чуть подрагивают уголки гуплета, как потемнели от гнева его скулы. «Что так рассердило его?» спросила она себя. «Не может быть, чтобы это из-за того, что я пригласила контрабандиста. Кое-кто из присутствующих не одобрил того, как я изменил обычаи относительно рукомойников», произнес герцог. «Но этим...» Я хотел дать вам понять, что здесь многое переменится Стояло неловкое молчание Они, похоже, решили, что герцог пьян, подумала Джессика Герцог поднял свою флягу с водой, держа ее высоко Так что та засверкала в лучах плавающих светильников «Как рыцарь империи!» — объявил он «Я поднимаю тост!» Гости поспешно подняли свои фляги, не сводя глаз с герцога. На какой-то миг все замерли. Лишь один из светильников медленно плыл в воздухе, подхваченный слабым сквозняком из кухонных дверей. Тени играли на ястребином лице герцога. «Я здесь, и я не отступлю!» — выкрикнул герцог свой девиз. Гости поднесли было фляги к губам, но остановились. Герцог продолжал держать свою флягу поднятой. Тост же мой! Это одна из тех сентенций, которая так близка всем нам. Бизнес делает прогресс. Удача ведет повсюду. Он пригубил воды. Гости последовали его примеру, но при этом обменивались вопросительными взглядами. Гурни, — позвал герцог, — Халик отозвался из Алькова неподалеку от герцогского края стола. — Слушаю, милорд. — Сыграй нам, гурни. Из Алькова выплыл глубокий минорный аккорд Балисета. Слуги по знаку герцога принялись разносить блюда. Жареного песчаного зайца под соусом капеда, апламаш по-сириански, чукку в глазуре, кофе с меланжей, Над столом потек густой коричный запах. Настоящий гусиный паштет в горшочке под ауэ, поданный сыгристым каладанским. Однако сам герцог продолжал стоять. Гости ждали. Их внимание разрывалось между стоящим герцогом и появившимися перед ними аппетитными блюдами. Наконец лето произнес. «В старые времена...» Хозяин сам был обязан развлекать гостей своими талантами. Костяшки его пальцев побелели. Он стиснул свою флягу. Петь я не умею, но прочитаю вам слова песни Гурни. И пусть они будут еще одним тостом. Тостом за всех тех, кто отдал жизнь, дабы мы достигли нынешнего своего положения. Неловкий шумок пронесся над столом. Джессика опустила глаза, взглянула на соседей. Ближе всего сидели круглолицый водоторговец с супругой, бледный, со аскетическим лицом представитель гильдбанка, все время казалось, будто он собирается свистнуть, вообще же он походил на пугало и не отводил глаз от лета, сильный, хмурый, в морщинах и шрамах туек, опустивший свои синие от меланжи глаза. Примите, друзья, парад давно ушедших солдат. Речитативом начал герцог. Равно готовых принять тяжесть ран и наград. На духах этих солдат нашего дома цвета. Примите, друзья, парад давно ушедших солдат. Ведь вероломство в них не поднялось ни на миг. С ними уходит прочь военное счастье в ночь. Примите, друзья, парад давно ушедших солдат. Когда наше время с тобой уйдет с улыбкой скупой, Соблазн военных побед покинет мир ему вслед. На последней фразе голос герцога постепенно затих. Он отпил большой глоток и резко поставил флягу. Вода от толчка плеснула на скатерть. В смущенном молчании гости тоже выпили воды и опустили фляги. И снова герцог поднял свою уже полупустую флягу и в этот раз вылил остатки воды на пол, зная, что все должны последовать его примеру. Первый вылила на пол свою флягу Джессика, но все остальные застыли на миг и не сразу проделали то же самое. Джессика заметила, как сидящий рядом с отцом Пауль изучает реакции окружающих. Ей самой любопытно было наблюдать за ними, особенно за женщинами. Ведь это была превосходная, чистая, питьевая вода, а не выжимки из мокрых полотенец. Было видно, насколько неохотно они выливают воду. Видно по дрожащим рукам и замедленным движением, нервному смеху, и явно вынужденному подчинению необходимости. Какая-то дама уронила флягу и отвернулась, когда муж поднял ее. Но больше всего ее заинтересовал Кинес. Планетолог после небольшого колебания опустошил свою флягу в контейнер, спрятанный под полой его длинного одеяния. Заметив, что Джессика смотрит на него, Киннес улыбнулся, поднял свою флягу в молчаливом тосте в ее честь. Похоже, он совершенно не смущался тем, что сделал. Музыка Халика все еще звучала в зале, только теперь не так минорно. Теперь это была ритмичная, веселая мелодия, словно Гурни пытался поднять настроение собравшихся. «Обед начинается», — объявил герцог и сел. «Он разгневан и не уверен», — поняла Джессика.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 Джессика повернулась налево, к производителю десятикомбов. «Я не перестаю изумляться значению воды на Аракисе». «Да, большое значение», — согласился он. «Между прочим, что это за блюдо? На вкус бесподобно». «Языки диких кроликов в особом соусе», — ответила она. «Это старинный рецепт. Я обязательно должен получить его. Я прослежу, чтобы его для вас записали». — кивнула Джессика. Кинес, взглянув на Джессику, произнес. «Новички на Аракисе часто недооценивают значение воды здесь. Видите ли, нам приходится иметь дело с так называемым законом минимума». В его голосе она услышала особые нотки, словно он как-то испытывал ее. Она ответила. «Рост?» Ограничивается тем из необходимых условий, которые находятся в минимуме. Проще говоря, наименее благоприятное условие определяет скорость роста. «Не часто доводится встречать среди представителей великих домов людей, сведущих в планетологии», — улыбнулся Кинес. «Так вот, нехватка воды на Аракисе и является этим наименее благоприятным условием для жизни». Кстати, не следует забывать, что и рост сам по себе тоже может создавать неблагоприятные условия, если к нему не относятся с максимальной осторожностью. Джессика почувствовала в словах Кинеса какое-то замаскированное сообщение, но какое не поняла. «Рост», — задумчиво сказала она, — «Вы хотите сказать, что Аракис может иметь такой регулярный водообменный цикл, который был бы способен обеспечить и лучшие условия для существования здесь?» «Невозможно!» — воскликнул водоторговец. Джессика повернулась к нему. «Невозможно?» «Невозможно на Аракисе!» — поправился Беут. «Не слушайте этого мечтателя. В конце концов, все лабораторные исследования свидетельствуют против него». Киннес посмотрел на Беута, и Джессика увидела, как разговоры за столом затихают, и внимание гостей обращается к новому разгорающемуся спору. «Лабораторные исследования закрывают нам глаза на один очень простой факт», — произнес Киннес. «И факт этот следующий. Мы сталкиваемся здесь с веществами и явлениями, возникшими и существующими под открытым небом планеты, где растения и животные ведут нормальный образ жизни. — Нормальный, — фыркнул Беут, — на Аракисе ничто не может быть нормальным. — Отнюдь, — возразил Кинес. вполне возможно установить определенные гармонические экосистемы на основе самоподдерживающегося баланса. Следует лишь правильно оценить пределы возможностей планеты и пределы нагрузки на нее. «Никто и никогда не сделает всего этого», — отмахнулся Беут. Внезапно герцог понял, когда именно изменилось отношение Кинеса. В тот самый момент, когда Джессика сказала, что они собираются в качестве опекунов сохранить благолюбивые растения для Аракиса. А что необходимо для установления такой самоподдерживающейся системы, доктор Кинес? спросил Лето. И если удастся заставить 3% зеленых растений на Аракисе вырабатывать углеводы, могущие служить пищей, циклическая система установлена, ответил Кинес. Следовательно, единственная проблема – это вода, спросил герцог. Он чувствовал возбуждение Кинеса и сам был захвачен им. Вода — это основная проблема, затеняющая все остальные. Вот, например, атмосфера планеты богата кислородом, при том, что отсутствуют обычные сопутствующие явления, как то широко распространенная растительность и такие крупные источники углекислого газа, как, например, вулканы. Наконец, на весьма обширных участках территории планеты наблюдаются необычные химические реакции. «Проводятся ли какие-либо экспериментальные работы?» спросил герцог. «У нас было достаточно времени, чтобы исследовать эффект Тансли. Небольшие эксперименты на любительской основе, которые дают теперь рабочие данные для моей науки» сказал Кинес. Но воды здесь недостаточно, настаивал Беут. Здесь просто недостаточно воды. О, да, ведь господин Беут специалист по всему, что связано с водой. Тонко улыбнулся Кинес и вернулся к еде. Герцог резко махнул рукой. Нет, мне нужен ответ, доктор Кинес, здесь достаточно воды. Киннес глядел в свою тарелку. Джессика следила за эмоциями на его лице. Он хорошо скрывает свои чувства, подумала она. Но теперь, когда она определила Кинесса, ей было ясно, что он жалеет о сказанном. Так достаточно ли здесь воды, настаивал герцог. Мм. Возможно, неуверенно сказал Кинес. «Он изображает неуверенность», — подумала Джессика. У Пауля чувство правды было более развито. Ему пришлось прибегнуть к помощи всей своей подготовки, чтобы скрыть возбуждение. Здесь действительно достаточно воды, но Кинес не хочет, чтобы это стало известным. «У нашего любезного планетолога есть немало любопытных идей, о чем он только не мечтает» и по большей части мечтает вместе с фриманами о пророчествах и мессиях», — уронил Беут. В разных концах стола раздались смешки. Джессика автоматически отметила, что засмеялись контрабандист, дочка фабриканта Дестикомбов, Дунка Найдаха, владелица странной службы сопровождения туристов. «Странно распределяется сегодня напряжение», — подумала она. Я слишком многого не знаю. Вокруг что-то происходит, много чего, а что я не знаю. Мне необходимо найти для себя источники информации. Герцог перевел взгляд Скинеса на Беута, затем на Джессику. Он чувствовал себя странно подавленным, словно упустил что-то жизненно важное. «Возможно», — пробормотал он. — Возможно, это и так. Кинес быстро сказал. — Может быть, лучше обсудить все это в другой раз, милорд? Слишком многое... Планетолог замолчал. В дверь для прислуги вбежал человек в униформе войск дома от Рейдис, миновал стражника и, быстро подойдя к герцогу, склонился и прошептал что-то ему на Джессика узнала кокарду халатого корпуса безопасности и с большим трудом сумела подавить беспокойство. Обернувшись к спутнице производителя десятикомбов, миниатюрной темноволосой женщины с кукольным личиком и слегка раскосыми глазами, она любезно осведомилась. «Вы почти ничего не ели, дорогая. Хотите, я велю принести для вас что-нибудь?» Прежде чем ответить, женщина взглянула на фабриканта. «Благодарю, я не голодна». В этот момент герцог резко поднялся и тоном команды объявил «Прошу всех оставаться на местах, господа. Надеюсь, вы извините меня. Дела требуют моего личного внимания». Он вышел из-за стола. «Пауль, останься, пожалуйста, за хозяина». Пауль тоже встал. Он хотел спросить, чем вызван уход отца, но приходилось играть свою роль. Он пересел в отцовское кресло. Герцог обернулся к Алькову, в котором сидел Халик. Гурни, займи место Пауля, пожалуйста. Нехорошо, если за столом останется нечетное число людей. После обеда, возможно, вам с Паулем придется подъехать на полевой командный пункт. Я свяжусь с вами. Халик был в парадной форме. Грузный, уродливый, словно слепленный из неровных глыб, он выглядел как-то неуместно среди этой сверкающей, изысканной роскоши. Он поставил свой балисет к стене, подошел к креслу, которое раньше занимал Пауль, уселся. «Господа, тревожиться не о чем», — сказал герцог. «Однако прошу никого не уходить, пока охрана не объявит, что это безопасно. Здесь вы все в абсолютной безопасности, а мы очень скоро разберемся со случившимся досадным происшествием». Пауль распознал ключевые слова во фразе отца. «Охрана, безопасна, безопасность, скоро». Случившееся было связано с вопросами безопасности — Не с нападением. Он увидел, что и мать поняла это скрытое сообщение. Оба расслабились. Герцог коротко поклонился и покинул зал через служебные двери, сопровождаемые охранником. Пауль обратился к гостям. «Господа, прошу вас, продолжим ужин. Если я не ошибаюсь, доктор Кинес, вы говорили о воде». «Я бы хотел обсудить этот вопрос как-нибудь в другое время, если позволите» покачал головой Кинес. «Как вам угодно», — согласился Пауль. И Джессика с гордостью отметила, с каким достоинством и зрелой уверенностью держится ее сын. Банкер поднял свою флягу с водой, показал ею в сторону Беута. «Право никто из присутствующих здесь не сможет превзойти господина Лингора Беута в цветистости фраз». Можно подумать, что он стремится войти в число великих домов. Господин Беут, прошу вас, скажите тост. Возможно, у вас найдется крупица мудрости для мальчика, к которому надо относиться как к мужчине. Джессика стиснула под столом руку в кулак. Она видела, как Халик подал знак на Айдаха, и стража вдоль стен пошевелилась, приняв стойку повышенной готовности. Беут злобно покосился на банкира. Пауль взглянул на Халика, на изготовившихся стражников, перевел глаза на банкира и смотрел, пока тот не опустил глаза. Наконец он заговорил. «Однажды на колодане мне пришлось увидеть вытащенное на берег тело утонувшего рыбака». «Он утонувшего?» — удивленно перебила его дочь фабриканта Дестикомбов. «Да, человек погружается в воду, пока захлебнувшись, не умирает. Это называется утонуть. «Какая удивительная смерть!» — пробормотала она. Улыбка Пауля стала колючей. Он снова посмотрел банкиру в лицо. Но вот что интересно. На теле этого утонувшего человека были необычные раны на плечах, раны, нанесенные шипастыми сапогами другого рыбака. Дело в том, что утонувший был не один в лодке, Это такое средство для передвижения по воде, которое затонула, ушла под воду. Так вот, один из тех рыбаков, которые помогали достать тело из воды, сказал, что уже не в первый раз видит подобные раны. И они означают, что тонущий человек карабкался на плечи своего несчастного товарища, пытаясь дотянуться до поверхности, до воздуха. — И что же в этом интересного? — буркнул банкир. Главным образом интересно замечание, которое сделал по этому поводу мой отец, герцог. Он сказал, что можно понять, когда тонущий человек карабкается на твои плечи, кроме тех только случаев, когда это происходит в обществе, на приеме. Пауль помедлил, чтобы дать банкиру сообразить, что последует дальше, и закончил. В особенности же, хотел бы я добавить, тогда когда это происходит за столом на званом обеде в зале наступила внезапная тишина это было опрометчиво подумала джессика пожалуй положение этого банкира позволяет ему даже бросить вызов моему сыну она видела что айдаха напрягся готовый ринуться в бой охранники дома тоже встали на изготовку горни халик не сводил глаз со своего визави оах Это расхохотался контрабандист Туек, откинув назад голову, расхохотался от всей души. На лицах некоторых гостей появились неуверенные нервные улыбки. Беут открыто ухмылялся. Банкир отодвинулся со стулом от стола и яростно смотрел на Пауля. «Кто задевает от Рейдиса, тот делает это на свой страх и риск», — заметил Киннес. Прежде чем Пауль смог ответить, Джессика наклонилась вперед к банкиру. — Сэр, надо разгадать игру этого Харконенского ставленника. Он что, должен был испытать Пауля? Проверить, насколько далеко можно зайти? И кто здесь поддерживает его? — Сэр, сын мой показал нам, так сказать, одеяние вообще, а вам кажется, что оно сшито по вашей мерке. Поистине сие удивительно. Она опустила руку и, как бы невзначай, скользнула ею вдоль ноги, туда, где в пристегнутых под коленом ножнах был спрятан Крис. Банкир перевел злой взгляд на Джессику. Многие из гостей тоже переместили внимание с сына на мать, а Джессика увидела, что Пауль слегка отодвинулся от стола, освобождая себе пространство для действия. Он принял скрытый в реплике матери сигнал. Джессика сказала о деянии то есть на кодовом языке «приготовься к бою». Кинес, прикидывая что-то, посмотрел на Джессику и подал Туеку едва заметный знак рукой. Контрабандист не спеша поднялся, встал, слегка покачиваясь, поднял свою флягу. «Я хочу поднять тост», — объявил он, «за юного Пауля от Рейдиса, еще мальчика на вид, но уже зрелого мужа по поступкам». «Почему они вмешиваются?» удивилась Джессика. Банкир смотрел теперь на Кинеса, и Джессика опять увидела страх в его глазах. За столом уже поднимали фляги. «Да, Кинес ведет, и за ним идут», думала Джессика. А он показал, что принимает сторону Пауля. Но в чем секрет его влияния? Не в том же, что он арбитр смены, ведь эта должность временная —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 О да, да, разумеется, я согласна, ответила та. Вокруг столько насилия и жестокости, и так часто желания оскорбить нет, а люди погибают так бессмысленно. В самом деле бессмысленно, согласился Халик. Джессика, оценив совершенную игру девушки, поняла, эта пустоголовенькая девочка вовсе не пустоголовенькая девочка. Джессика заметила угрозу и поняла, что и Халик ее заметил.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 «Покуда между Харконнанами и Атрейдисами существует вражда, быть излишне осторожным нельзя». Герцог объявил Канли и в том поклялся. И, разумеется, он не оставит в живых ни одного Харкононского агента на планете. Она взглянула на агента Гильдбанка. «Как вы понимаете, конвенция на его стороне». Она повернулась к кинусу «Я права, доктор Киннес?» «Без всякого сомнения».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 Тот, кому предстоит сегодня ночевать глубоко под землей, чтобы обезопасить себя от лучеметов, не имеет права на подобную похвальбу.